Глава 33. Наступила пятница, вечер, и я снова почувствовал в животе голодные спазмы. Однако на этот раз почти решил обойтись без транспланта, заменив его тефтелями, которые можно было быстро разогреть в микроволновке. Я однако позабыл про Чарли, который появился на своем причале ровно в половине шестого, и вид у него был самый парадный. Эй, примерный мальчик! заорал он. Тихоня, который не отвечает на телефонные звонки. Я тебя жду! Садись-ка в машину, да пошевеливайся. Ужинать пора. Я запер кабинет, в котором провел большую часть дня, и схватил ключи от машины. Через минуту я ехал по грунтовой дороге, которая вела в обход залива к парадной двери Чарли. Он уже стоял там вместе с Джорджией, нетерпеливо притоптывая ногой и улыбаясь. Загнав собаку в кабину, Чарли сел сам и коротко скомандовал: "Поехали вон туда". При этом он показывал в сторону противоположную той, где находился колодец, и я удивленно уставился на него. "Куда это мы едем?" "Захватим кое-каких моих знакомых. Я решил пригласить их с нами поужинать". "Так". Я нажал на тормоз и переключив передачу на нейтраль, повернулся к Чарли. "А поподробнее нельзя?" Чарли улыбнулся. Я знаю, врачи терпеть не могут, когда им указывают, что они должны делать, но ты, к счастью, не мой врач. Надо же познакомиться с людьми, с которыми мы завтра не свет ни заря отправимся громить какой-то старый сарай. Поехали скорее нас, наверное, заждались. И действительно, когда мы подъехали к сахарному домику Синди и Энни сидели на скамейке перед крыльцом. Обе принарядились И вид имели такой, словно их пригласили на ужин в первый раз в жизни. Впрочем, их улыбки стоили десятка трансплантов. Обойдя машину, я отворил пассажирскую дверцу с той стороны, где сидел Чарли. Это мой шурин Чарли, представил я его. Большой шалопай, кстати. Впрочем, с ним вы однажды встречались. А это его подружка, ее зовут Джордже. Я показал на собаку. Обе рассмеялись, и Чарли, развернувшись на сиденье, вытянул руку в направлении Синди. Обменявшись с ним рукопожатием, Синди вопросительно взглянула на меня. «Все в порядке, я кивнул. Чарли тебя не видит, но он догадался, как ты выглядишь. Чарли улыбнулся и закрыл глаза с крайне довольным видом, словно только что съел печенье с шоколадной крошкой. Красоту я узнаю и с закрытыми глазами, проговорил он напыщенно, и Синди, слегка покраснев, подтолкнула вперед Энни. Несколько мгновений девочка смотрела на Чарли, не зная, что делать, и он чуть наклонил голову, прислушиваясь. Ее дыхание было натужным, сиплым, как у астматика. И Чарли, выбравшись из машины, опустился на колени и коснулся ладонью ее лица. На секунду Энни замерла руки вдоль тела Берет съехал на бок. Чарли осторожно провел кончиками пальцев по ее щекам и подбородку, потом нащупал руку и не сильно пожал. Затем приблизил лицо к ее лицу, словно читая его. Его глаза задвигались, как у человека, который пристально вглядывается во мрак в надежде разглядеть хотя бы лучик света. Наконец, Чарли закончил и снова, взяв Энни за руку, проговорил: Когда-то я знал одну девочку, которая была очень очень похожа на тебя. Он сжал ладошку Энни обеими руками и прижал к своей груди. Я слышу. Слышу твое сердце. Оно у тебя особенное. В ответ Энни улыбнулась и машинально погладила висевший у нее на шее золотой сандалик. Чарли Чарлинова уши, поднял руку и легко коснулся украшения. Что это? Энни просияла. Это моя золотая туфелька. Раньше она была мамина, а теперь моя. Так, и стоя на коленях, Чарли подался вперед, почти касаясь ухом груди Энни. Глядя на его напряженную позу и сосредоточенное выражение лица, я мысленно представил себе вора-медвежатника, собравшегося выпотрошить какой-то очень важный сейф. Подушечками пальцев Чарли попытался прочесть выгравированную на сандалике надпись. ИЗ 3626. Это из книги пророка Иезекииля, подсказала Энни. Чарли кивнул и отпустил сандалик. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, произнес он благоговейным шепотом. И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное». Энни удивленно посмотрела на него. Откуда вы знаете этот стих? Чарли улыбнулся. Он очень нравился моей сестре именно эти слова. Она ужасно любила читать и никогда не расставалась с книгой. Моя сестра и вот этот Ромео. Чарли ткнул пальцем в мою сторону. Заучивали наизусть целые абзацы из книг, а потом цитировали их друг другу вместо нормального разговора. Некоторые фразы навязли у меня в зубах, так что я никак не могу от них избавиться. Должно быть, и этот стих из книги пророка и из языкиля я волей-неволей запомнил и до сих пор не могу забыть. Я улыбнулась. А можно мне будет как-нибудь познакомиться с вашей сестрой? Можно, кивнул Чарли. Думаю, вы непременно встретитесь. Но только не сейчас, а лет через восемьдесят. Я высадил всю компанию перед колодцем, дождался, пока Чарли проведут и посадят за столик, Джорджия, разумеется, отправилась с ним в колодец, ее пускали бы даже, если бы она не была собакой по выдырём, и только потом загнал машину на стоянку. Мне необходимо было хоть немного побыть одному, чтобы обдумать подробности моей истории так, чтобы когда дойдет до вопросов и ответов, я мог лгать достаточно правдоподобно. Я подходил к дверям бара, когда сверху закапало, начинался небольшой дождь. Посмотрев на небо, я однако увидел достаточно плотные тучи и подумал, что ночью, наверное, будет сильный ливень. Мои спутники сидели за столом в дальнем углу. Дэвис, одетый в фартук с надписью "Женщины меня хотят, а рыбы боятся", развлекал Энни своими историями, а она звонко смеялась. Остановившись в тени, где меня почти не было видно, я немного понаблюдал за тем, как ее улыбка освещает полутёмный дымный зал, преображая не только обстановку, но и саму атмосферу бара. Да, эта семилетняя девочка выглядела худой, болезненно бледный, осунувшийся, и все же каждый раз, когда она улыбалась, словно солнышко выглядывало из-за туч. Чтобы увидеть это, не нужно было обладать каким-то особенно острым зрением. Думаю, даже Чарли это заметил. Во всяком случае, его лицо сделалось каким-то особенно мягким, почти мечтательным. Казалось, оно словно луна отражает излучаемый девочкой свет на всех нас. Наконец я сдвинулся с места и сел на свободное место между Энни и Синди. А Дэвис, приветственно мне кивнув, поспешил на кухню, чтобы принести заказанные напитки. "Ну, что тут есть хорошего?" спросила меня Синди. Я открыл лежащее перед ней меню и чуть подавшись вперед, показал туда, где были перечислены главные блюда. "Можешь выбирать что хочешь из медицинского раздела. Не ошибешься сказал я. Дэвис готовит потрясающие чизбургеры. В других местах нет ничего подобного. Она взглянула на меня. А что закажешь ты? Я посмотрел на Энни и снова повернулся к Синди. Как обычно, трансплант. Энни выпустила из рук свою карточку меню, сдвинула на затылок съехавший на глаза берет и звонко рассмеялась. И я, и я, мне тоже трансплант. Она взмахнула руками, словно хотела сказать: "Это просто шутка, не волнуйтесь. Давно хотела его попробовать". Мы расхохотались, и я невольно подумал, как приятно просто смеяться. Смех очищал, исцелял, дарил спокойствие и прогонял усталость. Я и сам давно нуждался в покое и отдыхе, но еще больше, чем мне, это было нужно Синди, которая взвалила себе на плечи слишком тяжелую ношу. Вернулся Дэвис с напитками, и мы продиктовали ему заказ: три транспланта и одну чистую тарелку. Дэвис кивнул и, поставив на плиту сковороду на длинной ручке, принялся укладывать на нее котлеты для чизбургеров. Пока мы разговаривали, несколько музыкантов на маленькой эстраде стали готовиться к вечернему выступлению. Это был наш оркестр живой музыки. Четверо парней из Атланты, которые хоть и называли себя дикарями, на самом деле были вполне приличными молодыми людьми. Всю неделю они занимались страхованием и брокерскими операциями, а по пятницам садились в машины и два часа добирались до Клейтона, чтобы на один-два вечера раствориться в мелодичных импровизациях, свойственных южному року. Пока мы ждали наш главный заказ, Синди закидала Чарли вопросами, на которые он впрочем, рад был ответить. Слушая их разговор, я то и дело принимался ёрзать или беспокойно подпрыгивать на самом краешке стула, чувствуя, что снаряды, фигурально выражаясь, ложатся всё ближе к моему окопу. Чарли рассказывал о нашем детстве, его невероятные, но достаточно правдивые истории о наших похождениях и проказах заставляли Синди и Энни весело смеяться. Но, к счастью, ему пока удавалось избегать даже намёка на другую, не такую весёлую сторону нашей Тогдашней жизни. Минут через двадцать Дэвис принёс нам еду. Он поставил её на стол в круг света одиночной лампы, освещавшей столешницу, и нам стало не до разговоров. Я уже взял в руки вилку, как Энни неожиданно попросила: "Мистер Чарли, прочтите, пожалуйста, молитву перед едой". Чарли улыбнулся. "Устами младенца", пробормотал он чуть слышно, и взяв за руки Энни и Синди, а Они в свою очередь взяли за руки меня, почтительно наклонил голову. "Господи", проговорил он. "Ты единственный из всех, кто знает, что творит, и мы смиренно молим тебя, чтобы ты пришел и немного побыл с нами. Будь почетным гостем за этим столом. Исполни собой наши разговоры, наше время и наши сердца, потому что они" Чарли слегка запнулся и добавил, не поворачивая головы, но по его голосу я догадался, что он обращается ко мне, потому что из них источник жизни. При этих его словах я почувствовал, как Синди сильнее сжала мои пальцы, словно послание Чарли, державшего ее за руку с другой стороны, каким-то образом передалось через нее ко мне. И, и еще, господи, мы благодарим тебя за Энни. Машинально я отметил, что в баре вдруг стало очень тихо. Люди за соседними столами сидели, закрыв глаза и опустив головы, и кивали в такт его словам. Мы все знаем, что ей очень нужно новое сердце, чтобы понять это не нужно быть Эйнштейном. И еще мы знаем, что это от века твое дело, твоя забота. Ты исцеляешь больные сердца, Господи, так исцели тех, кто сидит сейчас за этим столом тех, кто нуждается в твоей помощи и в твоей милости. Чарльз снова немного помолчал, чтобы его слова лучше дошли до нас, проникли в самую глубину души. Я не пытаюсь делать вид, будто знаю больше, чем положено тобой, но ведь ты сам сказал в книге пророка Иеремии: "Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя". Ты Не желаешь нам вреда, напротив, ты благоволил подарить нам надежду на будущее. Чарли обернул лицо к Энни. Я знаю, что для тебя нет ничего дороже, чем невинное дитя. Подай этой маленькой девочке хотя бы тень надежды, потому что я знаю, она этого заслуживает. Пальцы Синди дрожали в моей руке. Какая-то женщина, сидевшая за столом за спиной Чарли, негромко всхлипнула, и мужчина рядом протянул ей платок. Чарли вскинул голову. Весь зал слушал его, затаив дыхание, и у многих глаза блестели от выступивших на них слез. Благодарю тебя, Боже, за эту пищу, за Дэвиса и за моего брата Риза. Благослови его, удобри и яви ему свет лица твоего. Аминь. Я поднял взгляд и увидел Дэвиса, который, закрыв глаза, стоял на коленях позади стула Энни. Он молился, и его покрытые шрамами пальцы со сплющенными костяшками волнообразно скользили то вдоль, то поперек ее худенькой спины. Энни сидела неподвижно. Она зажмурилась, и только губы ее слегка шевелились. Прошло несколько секунд. И Дэвис, поднявшись, медленно отошел назад к грилю. Боковым зрением я заметил молодого парня, который сидел в дальнем углу совершенно один и, куря сигарету, пристально смотрел в нашу сторону. Не без удивления я узнал Термита. Вот он подался вперед так что его лицо показалось из тени, и раздавил сигарету в стоящей на столе пепельнице. Я кивнул ему. Он кивнул в ответ и длинно вздохнул, выпустив изо рта смешанный с табачным дымом воздух. Мы заканчивали ужин, когда музыканты вышли к микрофонам и заиграли свою фирменную композицию в стиле южного кантри: "Заведи меня, сталкача, господи, потому что у меня сел аккумулятор". Энни и Синди песня понравилась. Они хлопали в ладоши в такт мелодии и подпевали дикарям, когда соло-гитарист Стивен Джордж повторял припев. Наконец Дэвис положил на стол чек, и Синди полезла в сумочку. Чарли услышал щелчок замка и покачал головой. "Нет, моя, мне надо. Я вас пригласил, я и заплачу. Но сначала я хочу разок потанцевать с юной леди". Поднявшись, Чарли добрался до эстрады и что-то пошептал Стивену на ухо. Гитарист кивнул, пнул ногой педаль, соединенную проводами состоявшим в глубине сцены усилителем, и аккуратно отложил гитару. Подойдя к электропиано, Стивен заиграл "Она ушла" Билли Джоэла. Тем временем Чарли вернулся к столу и, взяв Энни за руку, провел сияющую улыбкой девочку к танцполу. Там Он опустился на одно колено, но и в таком положении ее голова оказалась лишь немного выше его плеча. Одной рукой Чарли обнял Энни за талию, а другую отвел в сторону на уровне груди. Девочка прижала свою ладошку к его руке, другую положила ему на плечо и не переставая ослепительно улыбаться, плавно двинулась по кругу. К середине песни взгляды всех, кто сидел в зале, были прикованы к этой необычной паре. Синди взяла меня за руку, но я не замечал этого, пока случайно не опустил глаза. Слегка покачивая головой в такт мелодии, она неотрывно смотрела на Чарли и девочку, вбирая в себя и эту удивительную картину, и все вокруг. Этот танец был прекраснее всего, что я когда-либо видел. Потом я расплатился с Дэвисом деньгами Чарли воспользовавшись этим как предлогом, чтобы осторожно высвободить свою руку из пальцев Синди. Когда Дэвис отошел, я сложил руки на коленях. Моё движение заставило Синди опомниться. Она смутилась и стала комкать лежавшую перед ней салфетку. В дальнем углу ресторана Термит закурил еще одну сигарету, бросил на стол несколько мятых бумажек и залпом допив газировку, быстро вышел. Я заглушил двигатель, и мы проводили Энни и Синди до дверей дома. На прощание Энни крепко обняла ноги Чарли и сказала: "Большое спасибо, мистер Чарли. Все было очень здорово". Чарли улыбнулся. "Спокойной ночи, Энни". Девочка прижала палец к губам и прищурившись, слегка наклонила голову к плечу. Было похоже, что она хочет, но не решается задать вопрос. Чарли, ожидавший каких-то ответных слов, сразу заметил возникшую паузу. Ты хочешь меня о чем то спросить? Нет, то есть да, я хотел спросить, мистер Чарли, это очень тяжело не видеть. Усевшись по-турецки на нижнюю ступеньку крыльца, Чарли бережно взял руки Энни в свои. Девочка села напротив, так что ее коленки прижались к его голеням. Лампочка под козырьком крыльца была слабой, но ее свет ложился на плечи обоих как лёгкая позолота. "Давай-ка я расскажу тебе одну историю", начал Чарли. "Примерно двадцать веков назад жил в живой Иерихоне один слепой по имени Вартимей. Каждый день он сидел перед городскими воротами, где проходило множество людей. И если ты слеп и вынужден просить милостыню, или хочешь привлечь чьё-то внимание, лучшего места не найти. Это как те люди, которые стоят у светофоров с картонными плакатиками перебила перебиленне. Вроде того, согласился Чарли и достав из заднего кармана красный носовой платок, стал аккуратно складывать его на колени. В сидел у городских ворот много лет. Его знал почти весь город, и я уверен, за эти годы он изрядно надоел жителям Иерихона своими воплями. Но что еще остается слепому, если он не будет кричать и вопить прося милостыню? Его никто не заметит, и тогда он просто умрет от голода. Чарли приложил сложенный в несколько раз платок к глазам Энни. Вот, подержи, а я завяжу. Энни крепко зажмурилась и прижала платок к глазам, и Чарли завязал концы у нее на затылке. Теперь представь себе, что ты старый слепой вортемей, который кричит и шумит у городских ворот, и который давно стал для всех жителей как Чирий на Афедроне». А что такое Афедрон?» — снова перебила его девочка. Чарли рассмеялся. Это то, на чем сидят Я смотрел на них и улыбался. Синди шагнула ближе ко мне и слегка коснулась меня плечом. И вот однажды, продолжал Чарли, в Артемею слышал, что по дороге идет большая толпа. А надо сказать, что этот слепой старик слушал обрывки разговоров и прекрасно знал все, что происходило в то время в Палестине. Совсем как ведущие программ новостей CNN или Fox. И вот, когда толпа приблизилась к городским воротам, Вартемей вскочил, замахал руками и завопил во всю мощь. Чарли сделал паузу. А знаешь, что он кричал? Энни затрясла головой. Так вот. Чарли понизил голос до взволнованного шепота. Вартемей знал, что такая большая толпа могла собраться только в одном случае. Поэтому он начал кричать и говорить: "Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня!" Ты можешь подумать, что в этом нет ничего особенного, но тогда за такие слова могли и убить. Когда слепец выкрикнул эти слова, остальные евреи сразу поняли, что по крайней мере один человек считает того, кто пришел к ним в город, а это был Иисус. Мессия, царем, которого все ждали много веков. А старый Вартимей, смертельно уставший от своей слепоты, от необходимости сидеть у ворот и просить милостыню, больше не ждал. Ему было все равно, убьют его или нет. Он знал Писание, знал все последние новости и слухи и верил, что Иисус и есть тот, кто спасет всех жителей Израиля. Именно поэтому он принялся скакать, махать руками и кричать, что было силой Иисус, сын Давидов, помилуй меня. И Чарли для наглядности сам замахал руками. Но местным жителям не хотелось, чтобы Иисус подумал, будто в их городе живут сумасшедшие придурки. Они пытались заставить Вртимея замолчать, но он только еще громче кричал. Иисус тем временем подошел совсем близко. Он услышал вопли в Артемея и, остановившись, велел его позвать. И все евреи тотчас бросились к слепому, говоря: подойди и зовёт тебя. Тогда Вартимей скинул с себя верхнюю одежду, потому что она была старая и рваная, да и самому ему, я думаю, не помешал бы хороший душ. При этих словах Энни улыбнулась и ущипнула себя двумя пальцами за кончик носа. Когда в Артемея подвели к Иисусу, он сразу упал перед ним ниц, так что его лицо оказалось на одном уровне с его стопами. Так всегда делается, потому что если ты веришь в сына Давидова и прочее, упасть ниц это почти единственный способ показать ему свою веру и свою любовь. А Иисус спросил: "Чего ты хочешь от меня?" И слепой, лежа в пыли, ответил: "Хочу прозреть". Тогда Иисус поднял Вартимейа, отряхнул от пыли и земли и сказал: "Иди, вера твоя спасла тебя". И тогда в один миг с этими словами Чарли сорвал с глаз Энни повязку, и она заморгала, приспосабливаясь к тусклому свету лампочки. И тогда в один миг Вартимей прозрел. Энни улыбнулась. Синди невольно прикрыла рот ладонью. Чарли тем временем поднялся на ноги и помог встать девочке. «Все это просто замечательно", добавил он. "Но то, что было дальше, еще интереснее". "А что было дальше?" тут же спросила Энни и потерла глаза, которые все еще раздражал свет. "Большинство слепцов, которых исцелил Иисус, Со всех ног помчались домой, чтобы поскорее рассказать родным о случившемся с ними чуде. Привет, мама, я снова вижу типа того. Это было естественной реакцией. Но Вартимей поступил по-другому. Он подошел к городской стене, где просидел много лет, подобрал свою грязную одежду и пошел за Иисусом. Чарли снова опустился перед девочкой на колени, И взяв ее руки, осторожно приложил к своим глазам. Что же из этого следует, проговорил он. Только то, что самые лучшие, самые прекрасные вещи в мире нельзя ни увидеть глазами, ни даже потрогать. Их можно только почувствовать, почувствовать сердцем. А этот варттимен Энни замолчала, беспомощно разведя руками. Барт подсказал Чарли, и девочка согласно кивнула. "Это он так сказал. «Ну, что самые лучшие вещи можно почувствовать сердцем". Чарли покачал головой. "Нет, это сказала одна женщина, которую я очень люблю. Ее звали Хелен Келлер. и Она была писательницей". "Хелен Келлер", воскликнула Энни. "Я не слышала". Чарли протянул ей руку. Большое спасибо, Аня. Как хорошо было повстречаться с тобой. В ответ девочка крепко обняла его за шею, стараясь, впрочем, не стукнуть Чарли по голове твердой пластиковой лангеткой. Может быть, я и слепой, но я многое вижу. Чарли повернулся в мою сторону. Иногда я вижу даже лучше, чем некоторые люди с нормальным зрением. Наконец Энни выпустила его и прошептала: "Спокойной ночи, мистер Чарли". Это означало спасибо. И Чарли ответил в соответствии не с ее словами, а с тем, что она подразумевала. Не за возражение. Синди тоже обняла его на прощание, потом взяла девочку за руку и повела в дом. Уже в дверях Энни обернулась и, вырвав руку, подбежала ко мне. Спокойной ночи, Рис. Спокойной ночи, Энн. После этого она вошла в дом, и я услышал, как щелкнул замок на двери ванной комнаты. Синди еще раз посмотрела на нас и слегка пожала плечами. В самом деле, ребята, огромное вам спасибо. Я мы, в общем, увидимся завтра утром, только Она покосилась на приоткрытую дверь и слегка понизила голос. "Боюсь, завтра нам придется выехать попозже. Мне кажется, Энни слишком устала, ей нужно поспать подольше". Чарли поцеловал ее в щеку. "Никаких проблем, Синди. Спокойной ночи", сказал он, и мы сели в машину. Я взялся за ключ зажигания, но Чарли остановил меня, положив руку поверх моей. "Подожди секундочку". Он прижал палец к губам и опустил стекло со своей стороны. Джорджи лежала на полу у него под ногами, ритмично постукивая хвостом по коврику, и Чарли на нее шикнул. Наклонив голову, он прислушивался. А когда я снова хотел запустить двигатель, он вытащил ключ зажигания из замка и положил себя на колени. Прошла минута. Свет в комнате, где спала Энни, погас. Скрипнула дверь. А еще какое-то время спустя мы услышали кашель. Глубокий, хриплый кашель, который стал заметно хуже. Через пару минут Энни раскашлялась снова и никак не могла остановиться. Приступы продолжались довольно долго, и следовали один за другим, и Чарли повернулся в мою сторону. Ты слышишь? Я знал, о чем он, и ничего не ответил. Покачав головой, Чарли хлопнул меня по груди ладонью. "Я спросил, ты слышишь, как она кашляет?" Я откинулся на спинку сиденья и, глядя в темноту ночи, вздохнул. "Да, Чарли, я слышу". Он кивнул и протянул мне ключи. "Надеюсь, что так. Очень надеюсь, слышишь? Ради тебя, ради этой маленькой девочки и ради Эммы".